Глава вторая. Брисбен, Австралия. 1930 год. День рождения Нел решили отпраздновать в здании сельского клуба. Сначала Хеймиш предложил новый танцзал на Гринтеррас. Но Нел, повторяя слова матери, Заявила, что глупо идти на лишние расходы, особенно в такое трудное время. Эймиш уступил. Он настоял лишь на заказе особого кружева из Сиднея, которым дочь мечтала украсить платье. Жена поведала об этом перед своей смертью. В тот вечер Лил взяла мужа за руку и показала газетное объявление с адресом на Питт-стрит. Она пояснила, что это тончайшее кружево будет много значить для старшей дочери, каким бы экстравагантным оно ни казалось. Затем, когда придет время, его можно будет переставить на подвенечное платье. Жена улыбнулась, и ей снова стало шестнадцать. Он был покорен. К тому времени мать и дочь шили праздничное платье. Уже пару недель. По вечерам Нелл возвращалась с работы из газетного киоска. После чая она заставала корзинку с шитьем и садилась у постели больной матери. Младшие девочки вяло пререкались на веранде, а москиты так густо висели в сыром и теплом воздухе, что казалось, от их гудения можно сойти с ума. Иногда мать с дочерью, Смеялись над чем-то, произошедшим в газетном киоске, например, над разговором Макса Фитц-Симонса с покупателем или очередной жалобой миссис Блэкуэлл на здоровье. Отец слонялся у двери, набивал трубку табаком и слушал, как Нел, понизив голос и разрумянившись от удовольствия, повторяла какие-нибудь слова «Дэнни», Его обещание о доме сразу после свадьбы, о машине, которую, по мнению его отца, удастся купить за гроши. Дэнни обещал и новейший миксер из универсального магазина «Мак Уиртерса». Хеймиш любил Денни. Лучшего жениха для Нел он и пожелать не мог. Пара была неразлучна с момента знакомства, Глядя на них, Хеймиш вспоминал свои первые годы с Лил. Они были молоды и счастливы, как жаворонки. Будущее расстилалось перед ними чистым листом. И действительно, их брак оказался удачным. Бывали сложные времена, давно, еще до рождения девочек, но в итоге все складывалось хорошо. Трубка набита, повода медлить больше нет. К Эймишу пора идти. Он нашел себе тихое местечко в конце веранды, темный уголок, где можно спокойно посидеть, насколько это вообще возможно в доме полном шумных дочерей. А здесь лишь он, да мухобойка на подоконнике, на случай, если комары подберутся слишком близко. Гемиш погрузился в размышления о тайне, которую хранил долгие годы. Он чувствовал, что время близится, и его напряжение нарастало. Дочери, почти 21, она взрослая женщина, вступающая в собственную жизнь, к тому же Нел помолвлена ни больше, ни меньше. Она вправе знать правду. Кеймиш никогда не говорил об этом с женой, заранее зная ее мнение. Меньше всего на свете он хотел, чтобы Лил волновалась, тратила последние дни на попытки отговорить его, как не раз случалось в прошлом. Иногда, подбирая слова для признания, Кеймиш ловил себя на мысли, что Лучше бы на месте Нелл была другая дочь. Он ругал себя за то, что завел любимицу, пусть и втайне от всех. Просто Нелл всегда была особен. Пылкой, с живым воображением, совсем не такой, как другие. Он часто думал, что и налил она, похоже, больше сестер, хотя, конечно, это Невозможно. Готовясь к празднику, на стропила повязали ленточки, белые в цвет платья нел и рыжие в цвет ее волос. Старый деревянный зал, быть может, не обладал лоском и глянцем новых кирпичных городских зданий, но отдраен был что надо. Рядом со сценой четыре младшие сестры нел Поставили стол для подарков, и на нем уже образовалась целая горка. Дамы из церкви приготовили ужин, а Этель Мортимер села за пианино и заиграла романтичные мелодии военной поры. Сначала гости смущенно стояли у стен, сбиваясь в стайки. Постепенно музыка нарастала, и самые бойкие парни набирались храбрости. Молодежь разбивалась на пары и выходила в зал. Младшие сестры увлеченно наблюдали за этим, пока их не отправили на кухню носить подносы с едой. Когда пришло время, речей. Щеки присутствующих горели, а каблуки сбили от танцев. море Макдоналл, священник, постучал по бокалу, добиваясь тишины. Все повернулись к кеймишу, который стоял у стола с подарками и разворачивал маленький листок, лежавший до этого в нагрудном кармане. Он прокашлялся и провел рукой по волосам, хранившим следы расчески. Ораторское искусство никогда не было его коньком. Он предпочитал не лезть в чужие дела и держать при себе свое мнение, позволяя болтать, более крикливым приятелем. Но все же совершеннолетие дочери бывает раз в жизни. Долг отца поздравить ее. Хеймиш всегда выполнял свой долг и следовал правилам. Или почти всегда. Он улыбнулся на замечание одного из своих портовых приятелей, сжал птиц. В ладонях листок и глубоко вздохнул. Один за другим он зачитывал пункты своего списка, написанные им черными буквами, как они с матерью всегда гордились Нео, как радовались ее появлению, как он любит Дэнни. В довершение он добавил, что Лил, узнав перед кончиной о помолвке дочери, была особенно счастлива. При упоминании о недавней смерти жены у Хемиша защипало глаза, и он умолк. Мгновение он стоял, блуждая взглядом по лицам друзей и дочерей, и задержался на Нео. Девушка улыбалась словам жениха, которые тот шептал ей на ушко. Словно туча набежала, начало хозяина дома, и гостям показалось, что грядет какое-то важное объявление, но миг прошел. Лицо Хеймиша прояснилось, он вернул листок бумаги в карман. «Пора новому мужчине войти в семью», — подумал он, улыбаясь. «Глядишь?» Все и наладится. Женщины хлопотали на кухне, предлагая гостям сэндвич и чай, но Хеймиш лишь ненадолго задержался там. Кто-то проносился мимо, хлопал его по плечу, кричал «Отлично сказано, приятель». Одна из дам сунула ему в руку чашку. Речь удалась, и все же Хеймиш не мог расслабиться. Его сердце отчаянно билось, он потел, хотя в комнате вовсе не было жарко. Конечно, он знал причину. Еще не все задуманное на этот день было выполнено. Когда он увидел, как Нелл одна выскользнула через боковую дверь на площадку, то ухватился за этот шанс. Хеймиш прочистил горло, нашел свободное место на столе с подарками. Поставил чашку и вышел из теплой комнаты в прохладную ночь. Девушка стояла у серебристо-зеленого ствола одинокого эвкалипта. Эмиш подумал, что когда-нибудь горные склоны и овраги по обе стороны порастут этими чудесными деревьями. Верно, дивное зрелище будет. Строй призрачных стволов в лунном свете. Пора. Из-за своей слабости он тянет время, Пытаясь уклониться от важного шага. Пара черных летучих мышей бесшумно спикировала Сквозь ночное небо. Хеймиш спустился по шатким деревянным ступенькам На мокрую от росы траву. Дочь, видимо, услышала или... Почувствовала его шаги, так как обернулась с радостной улыбкой. Он встал рядом, и девушка поведала, что думала о маме, гадала, с какой из звезд та наблюдает за ними. Хеймиш чуть не расплакался. «Чего же побери? Она только что впутала в это лью» предупредила, что жена все видит и не одобряет его намерения. Он почти слышал голос Лил и все ее прежние доводы. Но он решился и не собирался отступать. В конце концов, сам когда-то заварил эту кашу, пусть и невольно. И теперь Сам должен все объяснить. Все тайное становится явным, и будет лучше, если правду дочь знает от него. Он взял ладони Нелл и по очереди поцеловал, крепко сжимая мягкие гладкие пальцы в своих загрубелых от работы руках. Его дочь. Его первая дочь. Она улыбнулась ему, сияющая в изысканном, отделанном кружевом платье. Эмиш улыбнулся в ответ. Затем усадил ее рядом с собой на поваленный ствол эвкалипта, гладкий, белый. Он наклонился к уху дочери и прошептал секрет который хранил вместе с женой 17 лет. Вспышка исказила лицо Нелл, когда она осознала смысл сказанного. Привычный для нее мир перевернулся, и та, кем она была раньше, исчезла в мгновение ока.